Глава 5. Долгожданное утро. Субару не заметил, когда именно сознание вернулось к нему. В ушах звучал шум проливного дождя. Перед глазами мелькали красные и белые пятна. В этот момент мир казался ему отражением в кривом зеркале. Не чувствуя рук и ног, он истошно закричал, словно кто-то раскаленными щипцами вытягивал его внутренности, а затем яростно забился, дергая конечностями, будто в попытке сбросить охватившее его оцепенение. Да что же это происходит? Адская боль, раны по всему телу от тяжелой цепи, исчезли. Я потерял море крови, я потерял жизнь. Меня не должно уже быть на этом свете. Но я не хотел умирать, мне осточертила боль. Осточертили все эти мучения, страдания, тоска, страх. Я хочу все забыть, забыть все, что видел, все, что слышал, все, что чувствовал. Что это? Какой-то звук? Чьи-то голос, будто кто-то отчаянно пытается усмирить дикого зверя. Что он говорит, не понять. Да мне не интересно. Какая разница? Потому что будет еще больнее. Потому что это ничего не изменит. Тем не менее мир вокруг него потихоньку приобретал прежние очертания, возвращая свои цвета и звуки. Субару почувствовал, как по венам и артериям вновь побежала кровь, оживляя изможденный организм. Рука вдруг ударилась обо что-то твердое. и на тыльной стороне ладони образовалась кровоточащая ссадина. Точно игла мозг пронзила острая боль, и крик в его ушах стал немного тише. И тут до него дошло. Кто-то держал его за руку, крепко обхватив за запястье, а другой навалился на ноги, не давая им пошевелиться. Когда зрение наконец свернулось, прямо над ним нависался тот же знакомый белый потолок. Он обнаружил, что лежит на мягкой кровати. Субару шумно выдохнул. Казалось, что в закостеневшем теле не осталось ни капли сил. «Дорогой гость, вы уже успокоились?» «Дорогой гость, вы уже закончили буянить?» Когда знакомые голоса достигли ушей Субару, комнату снова огласил истошный крик. Так безобразно первый день в особняке разваля Субару не начинал еще никогда. В этом мире он умирал уже шесть раз, и ему было стыдно. Каждый раз смерть была отнюдь не безболезненной и неизменно сопровождалась невероятным чувством потери и страданиями. которым невозможно привыкнуть, но никто в этом мире не смог бы понять, какое одиночество и отчаяние охватывает тебя, когда ты раз за разом начинаешь жизнь с нуля. И все же Субару стискивал зубы и продолжал бороться за свою жизнь. Он твердо решил идти вперед, несмотря ни на что. Однако последнее посмертное возвращение серьезно поколебало его волю. Он почувствовал, что на этот раз ему уже не оправиться. На то, чтобы встать на ноги, не осталось ни сил, ни желания. Именно такова была реальность. Все уже позади. Твоя рука вне опасности. Но впредь все таки веди себя осторожнее, хорошо?» Эмилия сидела рядом с кроватью Субару, поглаживая исцеленную кисть его руки. Кроме них в комнате больше никого не было. Сестры оставили его сразу же после того, как на переполох устроенный Субару сразу после пробуждения примчалась Эмилия. «Рам и Рэм очень сильно беспокоятся за тебя. Услыхав ненавистные имена...» Субару машинально поднял голову и посмотрел на Эмилию. На лице девушки отразилось замешательство, но она сразу отбросила его, мотнув головой и продолжала. «Они очень расстроены. Думаю, что чем-то обидели тебя. В следующий раз, когда их увидишь, скажи им что-нибудь, хорошо?» «Обидели? Нет, ничего страшного. Ничего такого между нами не произошло», проговорил Субару безразличным тоном. Красивые брови Эмилии слегка дрогнули. Тревога девушки не осталась незамеченной им, однако ни извинений, ни объяснений от Субару не последовало. Вместо этого он задал вопрос, который совсем сбил ее с толку. «Скажи, Эмилия», – прошептал Субару, – «я для тебя обуза». «Как ты мог подумать?» – заговорила она так быстро, что он едва успевал улавливать смысл ее слов. «Ты ведь спас мне жизнь! Неужели я оставлю человека, которому обязана жизнью? Мне было бы очень неловко!» Слушай, Эмилию, Субару вдруг осознал, что внимательно наблюдает за каждым ее движением и пробормотал. Подождите, это я что, серьезно? Субару стало стыдно, ведь он усомнился в Эмилии. Разве она не права? Нет ничего более подлого, чем забыть о доброте, которую к тебе проявили. В этом мире, в котором Субару было совершенно не на кого опереться, Эмилия являлась для него спасительным оазисом. Сейчас, когда у него не осталось никого и ничего, Она единственный человек, которому можно доверить свое сердце. В голове внезапно промелькнула мысль. Не рассказать ли Эмилию всю правду о посмертном возвращении? А ведь точно. Пробормотал Субару, когда наконец понял, что должен делать. Все это время, когда действительность загоняла его в тупик, из которого, казалось, не было выхода, он пытался справиться в одиночку. В результате судьба неизменно поворачивалась к нему спиной. Чтобы выводиться из этой трясины... Требовались принципиальные перемены. Быть может, ему следовал положиться на человека, которому он доверял? «Эмилия, я хочу кое-что тебе сказать», – произнес Субару. И его голос теперь звучал по-другому. Ни сомнений, ни тревог не осталось. Все рассеялось, словно туман. Эмилия выпрямилась и обеспокоенно посмотрела на него. Субару глядел на свое отражение в ее фиалковых глазах и думал, с чего начать. Как рассказать ей о посмертном возвращении? Может начать с того, что он прибыл сюда из другого мира?» Скорее всего, она просто посмеется, решит, что он шутит. И тем не менее, Эмилия выслушает его. Все равно, больше надеяться было не на что. «Я расскажу тебе о посмертном возвращении», – мысленно произнес Субару. «И я надеюсь, ты поделишься со мной своей силой». Он отдавал себе отчет в том, что и так в долгу перед Эмилией, и не вправе требовать от нее большего. Однако он делал это ради того, чтобы выбраться из поминутно нарастающего хаоса, который окружал грозя и Эмилии тоже. Субару верил, что вместе они одержат победу над судьбой. По крайней мере, он надеялся на это. «Эмилия, я уже несколько раз», – заговорил наконец Субару, но в ту же секунду испытал странное чувство. Что-то было не так. В атмосфере витало некое неуловимое ощущение неправильности. И тут Субару понял, в чем дело. Звук. Звук исчез. Мир стал абсолютно немым. Биение собственного сердца, дыхание Эмилии, шум ветерка, развивающиеся оконные занавески. Все пропало без следа. И это было только начало. Вслед за звуками мир покинуло время. Оно замерло на месте. Мгновение превратилось в бесконечность. И уже не верилось, что следующая секунда когда-нибудь наступит. Перед ним сидела Эмилия, застывшая, словно ледяная статуя, и, казалось, пройдет целая вечность, прежде чем она пошевелится. Застыл и сам Субару. Тело словно окоченело. Его губы, глаза, пальцы, все превратилось в камень, лишь глубоко внутри рвался отчаянный крик. А затем возникло это. Взявшись неизвестно откуда, перед немигающим мигающим взором Субару предстало черное облако. В мире, где все утратило способность перемещаться, Она медленно двигалась, клубилась, изменяя очертания, пока наконец не приняла форму руки. На руке было пять пальцев. Она выдавалась из облака примерно по плечо. Пальцы зловещей руки подрагивали. Она словно плыла сквозь пространство, и вдруг Субару понял, что является ее целью. Юноша мысленно сглотнул. Черные пальцы приблизились к его груди. Он уже чувствовал, как они пробираются сквозь внутренние органы, касаются ребер. Субару охватила паника. Движение руки не прекращалось ни на секунду, словно она что-то искала, но никак не могла найти и проникала все глубже и глубже. «Эй, погоди-ка!» – беззвучно прошептал Субару. Но тело было бессильно, лишь где-то в самой глубине сознания звучал истошный вопль. «Это совсем не смешно!» Тотчас же, будто молния прошла сквозь все его существо, в груди Субару защемило, будто кто-то безжалостно сдавил огромными щипцами сердце, пытаясь вырвать его из груди. Он не мог закричать. Даже дрожь была недоступна его телу. Осталась адская боль. Она раздирала на куски, заливала туманом разум, разъедала остатки сознания. «Бару! Что это за голос?» «Субару, что с тобой? Ты меня пугаешь! Скажи хоть что-нибудь!» Чьи-то руки осторожно тронули его плечо. Субару очнулся и сразу встретил испуганный взгляд сереброволосой красавицы. Воздух с шумом вырвался из легких. Убедившись, что пальцы вновь обрели былую подвижность, Субару боязливо коснулся своей груди и почувствовал тихое биение сердца. «Мое тело движется», «Голос вернулся», «Боль исчезла», но оставался страх. Субару хватило отчаяние. Последняя надежда разбилась в дребезге. Стоило только подумать о том, чтобы повторить попытку признания, как черное облако снова начинало маячить перед его глазами. Оставалось лишь смириться с реальностью. «Что-то случилось?» — взволнованным голосом спросила Эмилия и приложила ладоньки во лбу. «Ты ведешь себя очень странно. Если тебе нехорошо, я...» «Эмилия, сделай одолжение». Оборвал ее Субару и отвернулся, угрюмо глядя перед собой. Он не хотел, чтобы девушка видела его лицо. Наверняка сейчас она выглядела просто ужасно. В таком состоянии Субару мог наговорить ей много лишнего. Он изо всех сил старался оградить свой разум от бурлящих в душе переживаний. Все, что ему хотелось сказать, все чувства, которые желал излить, все это он отбросил и произнес лишь одну единственную фразу «Держись от меня подальше». Потом он упал на подушку, даже не взглянув на Эмилию. Реальность предстала беспрекрас, четко и ясно, ему не позволят раскрыть мрачную тайну. Что бы ни случилось, он должен продолжать борьбу в полном одиночестве».